22. Пищеварительная система 1 Передний отдел Устроил однажды шамаханский султан чемпионат по загадкам. Победителю был обещан хороший приз, тысячи золотых монет и большой мешок халвы в придачу. Так что желающих попытать счастье набралось много. Сначала участники чемпионата разбивались на пары и загадывали загадки друг дружке. Кто не смог разгадать, выбывал из состязания. Так шло до тех пор, пока не осталось трое самых умных. Иванушка-дурачок, Кощей-бессмертный и Лиха-одноглазая. «Для вас у меня припасена особая загадка», — сказал им главный султанский мудрец. 32 молотят, один поворачивает, да не для себя стараются. Что это такое?» Кощей-бессмертный не знал, что ответить. «Это тридцать три богатыря в имении своего дядьки Черномора работают», — сказала Лиха. И не угадала. 32 зуба пищу жуют, язык ее в рту поворачивает, а стараются они для желудка, куда пережеванная пища попадает. Сказал иваншка дурачок и вернулся домой с тысячей золотых монет. А халву он по дороге всю съел, только ею одной и питался. Вкусно же! Все живые организмы нуждаются в регулярном притоке энергии. Эта энергия содержится в продуктах, которые мы съедаем. В процессе пищеварения питательные вещества превращаются в энергию. Перевариванием пищи, всасыванием из нее питательных веществ и выведением отходов занимается пищеварительная система, которая условно разделяется на три отдела – передний, средний и задний. К переднему отделу пищеварительной системы относятся органы, предназначенные для механического измельчения пищи и доставки ее к месту переваривания – ротовая полость, глотка и пищевод. Вход в ротовую полость закрывают губы и зубы. Сверху ротовая полость отделена от полости носа и носовой части глотки посредством неба, горизонтальной перегородки, которая в передней части образована костями черепа, твердое небо, а в задней, мягкое небо, складкой слизистой оболочки. Мягкое небо заканчивается отростком, который называется язычком. Язычок играет важную роль в формировании звуков речи. Пищеварение начинается в ротовой полости с пережевывания пищи при помощи зубов. В ходе пережевывания пища смачивается слюной, которая выделяется слюнными железами. У человека есть три пары крупных слюнных желез. Околоушная, подчелюстная и подъязычная. И множество мелких, находящихся в слизистой оболочке ротовой полости. Слюна запускает процесс химической переработки пищи. Зубы – это костное образование, расположенное на верхней и нижней челюстях, в особых углублениях, называемых альвеолами – У взрослого человека 32 зуба. Зубы различаются по форме в зависимости от их предназначения. Резцы и клыки, расположенные спереди, острые и тонкие, потому что ими откусывают пищу от большого куска, а расположенные сзади по бокам большие и малые коренные зубы имеют широкую поверхность для жевания. Любой зуб состоит из трех частей – корня, шейки и коронки. Коронка – это видимая часть зуба, которая выступает над десной. Она покрыта зубной эмалью, самой твердой тканью человеческого организма. Под эмалью находится дентин, ткань, из которой состоит зуб. По своему строению дентин похож на костную ткань, но он прочнее. Внутри зубной коронки имеется полость, заполненная мягкой рыхлой тканью, которая называется пульпой. Пульпа пронизана кровеносными и лимфатическими сосудами, а также нервами. Пережеванную пищу язык проталкивает к глотке, соединяющей ротовую полость с пищеводом. Благодаря сокращению языка и мышц глотки происходит акт глотания, в результате которого пища поступает в пищевод и по нему опускается в желудок. Пищевод представляет собой полую мышечную трубку, длина которой у взрослого человека составляет от 25 до 30 сантиметров. В верхнем и нижнем отделах пищевода есть круговые мышцы, препятствующие обратному поступлению пищи из пищевода в глотку и ротовую полость и из желудка в пищевод. Такие круговые мышцы, которые перекрывают просвет трубок организма, называют сфинктерами. Сфинктеры есть не только в пищеварительном канале, по которому проходят пищевые массы, но и в других органах.